Глава 19 Рост приехал к бару без пяти Когда до назначенного квадратом срока оставалось меньше минуты, он уже решил, что на сегодня все откладывается, как из-за угла на большой скорости выехал Ниссан Альмера, белого цвета. Переднее стекло опустилось, и он увидел знакомые крысиные глазки, спрятанные за толстыми линзами очков. «Паркуй свой зад, Рост. Нет, не сюда. Назад, назад. <совет> зад, назад. Смешно, правда?» Хихикнул Квадрат, явно восторгаясь собственным чувством юмора. Рост влез на заднее сиденье. Помимо водителя и собственного квадрата, в машине находился тот самый здоровяк, которому Рост недавно сломал челюсть. «Это Дениска, мой телохранитель». «Хотя вы уже знакомы. <смех> Полагаю, вы не будете ссориться. Он хороший малый, только из-за твоего удара у него теперь дикция пошаливает. денивка пофаливает твоя фиксия, а?» Он хлопнул по плечу Дениску, и тот натянутый улыбнулся. «Да-да, такие дела», — проворковал Квадрат. Он радостно потирал сухие ладони был в прекрасном расположении духа. Громила зверски улыбнулся. «Теперь уже росту». И он увидел укрепляющие пластины на зубах телохранителя. Затем в его руках появился чёрный платок. «Не дрей, Фрост, никто не собирается тебя душить», – не оборачиваясь сказал Квадрат. Дениска ловко завязал платок на глазах Роста, как можно сильнее затянув узел, так что заломило затылок. Рост сжал зубы. «Я могу надеяться, что ты не сорвёшь повязку? В противном случае буду вынужден заковать тебя в наручники», – услышал он голос Квадрата. Молчание – знак согласия. Всю оставшуюся дорогу примерно час никто не произнес ни слова. Скоро машина развила большую скорость, в приоткрытое окно влился свежий воздух, и Рост понял, что они выбрали за кольцо. Наконец машина замедлила скорость, и они въехали в какой-то двор. Телохранитель квадрата вывел Рост из автомобиля и провел в дом. Только там с него сняли повязку. Рост огляделся, моргая от непривычно яркого света. Дом был бревенчатым, довольно просторным. Из мебели в комнате только дубовый стол и две скамейки. Дениска выложил на стол завернутую в фольгу курицу гриль, лаваш, кусок вареной колбасы и газировку. Он развернул фольгу и Рост уловил дурманящий запах жареной курицы, от которого у него свело желудок. Не мудрено, так как все последние дни он перебивался с порошкового пюре на лапшу в пакетиках. «Итак, сразу к делу», — сказал квадрат, усаживаясь напротив юноши. «Жрать будешь потом. Вот карта. Объект находится здесь, видишь? Помечено знаком «плюс». Потом изучишь подробнее. У вас будет газель с логотипом строительной компании, спецодежду и каски Дениска привезет вечером. Вы поедете по этой дороге». «У объекта вы должны быть не позднее 7.15. Усёк?» «Завтра утром Дениска отвезёт вас туда. Осмотрите, что к чему. Только сильно глаза не мозольте. Поехали дальше». «Там слева от объекта, прямо у фотостудии, котлован, обнесённый забором. Забор убираете и делайте вид, что продолжаете работать. Инструмент будет». «Никто ничего не должен заподозрить. В общем, побольше реализма, как говорил Лёлик в бриллиантовой руке. Тёзка твоего друга». «Далее». Примерно в 7.45-7.55 к центральному входу подъедет наша машинка. Она встанет ровно напротив дверей объекта. От нее до дверей топать метров 15, и будет двое плюс один в машине. У тех двоих будут мешки, скорее всего два, может три. Естественно, не с картошкой и не с пустыми бутылками. Вот эти мешки мне и нужны, Ростислав. Но, начал был рост, но квадрат так хлопнул по столу ладонью, что вся еда разложенная Дениской подпрыгнула. «Все вопросы потом. Слушай внимательно. У тебя и твоего напарника будут пм -ки. Получите непосредственно перед делом. Тех двоих нужно брать не сразу, как они вышли из машины, и не у самых дверей банка. Рассчитывать где-то на середину. Как только мешки оказываются у вас, прыгайте в газель. Ты берешь на себя обоих, твой напарник держит водилу». На Ленинском проспекте, рядом с парфюмерным магазином, увидишь арку. Во дворе вас будет ждать Дениска. Газель бросайте во дворе, сами в тачку и сюда. Такие дела, Рост. Если все пройдет нормально, после к обеду ты будешь свободным от всех долгов и можешь катиться в свою хохляндию. Вопросы? Рост размышлял. План в общих чертах с самого начала показался ему рискованным. В такое дело не посвящают за два дня до их исполнения. А уж тем более, когда твоим напарником является человек, которого ты первый раз увидишь за несколько часов до операции. Но куда больше роста беспокоило другое. В мозгу за застряла фраза Квадрата. «Ты берешь на себя обоих. Твой напарник держит водилу». Вопросы есть. Что делать с охраной? Что значит брать? Рост в упор смотрел на Квадрата. Тот ничуть не смутился пристального взгляда. «Рост». «Ты не маленький, должен понимать, что к чему. Рисковать я не хочу, так что альтернативы нет. То есть я должен убить их, обоих?» Рост не верил своим ушам. Ему начало казаться, что все это не по-настоящему. Действительно. Еще неделю назад он пил пиво с Леликом и преспокойно себе поигрывал в джекпот. А теперь во власти этого крысенка, который спокойным голосом говорит, что ему нужно будет кого-то убить... «Это уже не ограбление, а заказное убийство какое-то». «Именно так. Водителем займётся твой коллега». «Пойми, дурилка, если кого-то оставить, то у вас будет меньше шансов слинять, пока эти банковские увольни докумекуют что почём. Вас уже и след простыл». «Да-да, такие дела». «Не слишком ли пыльная работёнка для отработки долга?» – зло спросил Рост. «Между прочим, они тоже не водяными пистолетиками вооружены». Квадрат сплеснул руками, словно отец, которого любящий сын огорчил неожиданной бестактностью. «Рост! Вся наша жизнь — игра! Пойми, что она заключается не только в картах или в твоих глупых автоматах, а риск, обязательная составляющая каждой игры, а разница лишь в степени последствий для проигравшего. Ты проиграл, но я тебе даю шанс, поэтому не будем ворошить старое дерьмо. Кстати, если уж ты заговорил насчет того, что их нужно, ну, ну ты понял». Даже здесь, в глухой деревушке, Квадрат избегал произносить слово «убийство». То что ж, ребятишки знали, куда идут работать. «Бронежилеты будут?» Квадрат расхохотался. Глядя на своего босса, глупо заулыбался Дениска, тускло блеснув ставными пластинами. «О, юморил! Рост, ты как скажешь, ну словно в лужу пёрнешь!» Прокудахтал он. «Может, тебе ещё и базуку дать и спустить на вертолёте и рожу намазать гуталином, как у Шварценеггера?» «Вопрос снимается». Он закончил смеяться. «Ещё что-нибудь?» «Сколько примерно денег в мешках?» — спросил Рост. Радостное выражение лица квадрата померкло. «Это не твоя забота. Достаточно того, что это мероприятие покроет твой долг полностью. А если всё пройдёт гладко, может, ещё и на чай себе заработаешь». У Роста снова возникло огромное желание схватить этого мерзкого очкарика и трясти его до тех пор, пока его лысеющая башка с гнилыми мозгами не отлетит к чёртовой матери. «Теперь тебе нужно подкрепиться. Сегодня вечером познакомишься со своим напарником». Он уже стал собираться, как вдруг сказал. «Рост, ещё кое-что. Разумеется, было бы глупо отпускать вас двоих. С вами поедут два моих человека». «Они станут контролировать ситуацию и прикроют вас, если возникнут осложнения. Хотя я верю, что всё будет нормально. Но если...» Голос квадрата опустился до свистящего шёпота. «Но если ты, получив ствол, вздумаешь поиграть в ковбоя, мои люди изрешетят вас. Я не пугаю. Это просто предупреждение». Снаружи стало слышно, как подъехала ещё одна машина. Через минуту хлопнула входная дверь, И внутрь, пригибаясь, чтобы не задеть головой низкий потолок, вошел второй телохранитель Квадрата. Тот, который швырнул Роста на аквариум. Увидев Роста, он скорчил гримасу, которая, очевидно, по его твердому убеждению, означала улыбку. «Это Максик, оставляя вас одних», — засуетился Квадрат. «Увидимся завтра после обеда». Квадрат уехал с Дениской, оставив второго Верзилу охранять Роста. «Я Максик!» Сказал тот, хотя прекрасно слышал, что квадрат представил его росту. «Попытаешься съебаться, получишь по лбу, ясно?» Рост из-под лоби глядел на возвышающуюся над ним тушу. Вот так, все просто и ясно. И это не квадрат, который по два часа ходит вокруг да около. По крайней мере, тут все честно. Максик запер роста в дальней пыльной комнатке, в которой была маленькая железная кровать и древняя тумбочка с незакрывающейся дверцей. В комнате пахло плесенью и сыростью. Рост уселся на кровать, пружины тоскливо заскрипели. Интересно, где он все-таки находится? За мутным треснувшим стеклом было видно лишь бескрайнее поле, да на горизонте зеленела полоска леса. Он плюхнулся на кровать и уставился в потолок. Через два дня все станет ясно. Рост не любил загадывать вперед, но в одном он был уверен на все 100. Квадрат не оставит его, даже получив эти деньги. Незаметно он уснул. Вечером приехал Дениска, с ним был худощавый мужчина лет 35, на глазах черная повязка. Дениска с Максиком закрылись в комнате с телевизором, а мужчину втолкнули к Росту. Тот содрал с лица повязку и затравленно озираясь забился в угол, сев прямо на пол. На вопросы он не реагировал, устремив взгляд в пустоту, и Рост оставил его в покое.